Глава 22. Суббота, 20 марта, 20.00. Услышав, что помощник прокурора хочет присоединиться к наблюдению за Джессипом, лейтенант Райт сказал, что будет за рулем сам. Встречу назначили на Веннис-Бич на общественной парковке в шести кварталах от пляжа. Заметив Мэгги Макферсон, Босх сообщил по радио, что они готовы. Через четверть часа на стоянку въехал белый внедорожник. Макферсон села на переднее место, босс устроился позади, чему был искренне рад. Длинное заднее сиденье позволяло хотя бы вытянуть ноги во время утомительного ночного дежурства. «Стив Райт», — представился лейтенант, протягивая руку. «Мэгги Макферсон, спасибо, что согласились взять меня». «Нет проблем. Наоборот, очень рад интересу со стороны окружной прокуратуры. Надеюсь, сегодня этот интерес будет оправдан». «Где сейчас джессап «В Бриге на бульваре Эбботекинни. Он предпочитает людные места, и это для нас удобно. Двое наших дежурят в самом баре, еще несколько на улице. Мы уже изучили его привычки. Заходит, ждет, пока его узнают и закажут выпивку, потом идет дальше. Если не узнают, уходит сразу». «Мне интереснее взглянуть на него ночью», — сказала Макферсон. «Хорошо, что он сегодня пьет», — заметил босс с заднего сиденья «В такие ночи его чаще тянет на Малхолланд». Райт кивнул, соглашаясь, и тронул машину с места. Он совсем не походил на полицейского, а потому был идеальным агентом наблюдения. Уже лысеющий, за 50 в очках и с двумя-тремя авторучками, вечно торчащими из нагрудного кармана рубашки, он скорее напоминал бухгалтера. «Никто не поверил бы», что этот человек 20 лет проработал в особом отделе и участвовал во множестве рейдов, в том числе и таких, когда преступников живыми не брали. «Лос-Анджелес Таймс» каждые несколько лет поднимала шум по поводу кровавой истории отдела, и в последней статье, которую Босс запомнил, Райт был назван главным полицейским головорезом. Однако то, что пресса считала оскорблением, Райт воспринимал как знак отличий и даже напечатал соответствующую цитату из газеты на своей визитке. В кавычках, разумеется. Он проехал по бульвару мимо Брига, занимавшего двухэтажное здание на западной стороне улицы, через два квартала развернулся, поехал назад и остановился чуть поодаль, у пожарной колонки. Освещённая вывеска перед входом в Бриг — изображала боксера на ринге в ярко-красных перчатках, что было связано с бывшей профессией одного из владельцев, но решительно не сочеталось с названием бара. В молодые годы Босх жил неподалеку и хорошо знал эту историю. Где-то на наружной стене даже сохранилась роспись с портретом боксера и его жены, но самих давно уже не было в живых. «Я пятый», — произнес Райет, — «доложите обстановку». Он говорил в микрофон, прикрепленный к солнечному щитку над головой. Связь включалась кнопкой на полу, а динамик был установлен на приборной панели. Такая конструкция давала возможность переговариваться на ходу и не вызывала лишних подозрений у клиентов. Особый отдел работал слишком профессионально, чтобы пользоваться ручной рацией. Я третий раздался ответ, ретро на месте, с ним первый и второй. Принял. Ретро? удивилась Макферсон. «Так мы его зовем», — объяснил лейтенант. «Наши частоты в стране от обычных и в регистре значатся как специальные, но береженого Бог бережет. В радиоэфире мы стараемся не упоминать имен». «Ясно». Еще не было девяти. Джессоп вряд ли собирался скоро уходить, особенно если ему наливали. Помощник прокурора вызвало явную симпатию Райта, и он принялся подробно описывать тонкости полицейской слежки. Если Макферсона было скучно, она этого никак не показывала. Знание постоянных привычек объекта, объяснял он, позволяет действовать гораздо быстрее. Возьмем, к примеру, этот бар или другие, таунхаус, Джеймс Бич, где Джессоп бывает чаще всего. Мы распределили людей подвое на каждый, и они стали ходить туда ежедневно. Ретро вспомнить что видел их здесь раньше и будет считать завсегдатаями именно этого места. Если же он будет замечать в разных местах одного и того же человека, то заподозрит неладное. Ясно, лейтенант, спасибо. Я вижу, все у вас отработано. Зовите меня, Стив. Договорились. А те, что внутри, могут общаться? Да, но в глухую. Макферсон подняла брови. Это как же? У каждого микрофон на теле, ну, как у разведчиков. Но наушниками пользоваться нельзя, это слишком заметно. Они докладывают, но ответа не слышат, хотя в крайнем случае могут достать из кармана приемник. А, вот что. Интересно, а что ваши люди заказывают в баре? но ну, если бы они заказывали только воду, это было бы подозрительно. Спиртное, конечно, но не пьют потом, только делают вид. К счастью, вокруг ретро почти всегда толпа, легко спрятаться. Слушая беседу в полуха, Босх достал телефон и стал набирать сообщение дочери. Он знал, что за Джессипом следит несколько пар глаз, но все равно не мог удержаться и то и дело поглядывал на двери бара. «Как дела? Веселитесь?» Мэдалин пошла в гости к своей подруге Аврори Смит и оставалась там ночевать. Подружка жила в двух кварталах от дома, но Босх все равно не успевал подъехать, случись что-нибудь – Согласно уговору, Мэдалин должна была отвечать на звонки и сообщения под страхом серьезного укорачивания ее, как она выражалась, поводка. Ответ пришел через несколько минут. «Все в порядке, можешь не проверять». Босх снова принялся тыкать в кнопки. «Не могу я, твой отец, не засиживайтесь». Новый ответ был совсем кратким. «Окей». «Вот такое общение, и дома немногим лучше», — подумал Босх. Не годится воспитывать дочь в одиночку, он слишком многого не знает. Иногда все шло прекрасно, но случалось и по-другому, когда он чувствовал, что Мэдалин готова сбежать из дому. Он любил дочку до боли в сердце, только и думал, что о ее будущем, о том, как сделать ее счастливой, заставить забыть мрачное прошлое, но наладить настоящее взаимопонимание. Самолет трясло, он тянулся и не мог дотянуться». Он убрал телефон и снова взглянул на двери брига, где стояла толпа курильщиков. В тот же миг раздался голос по радио на фоне характерного стука бильярдных шаров. «Выходит, ретро выходит!» «Что-то рановато», — заметил Райт. «Он курит?» — спросила Макферсон. «Может, просто...» «Да нет, вроде». Немного погодя, дверь отворилась, и из нее вышел человек. Босх уже легко узнавал его даже издалека. Бульвар Эбботта Кинни разрезал район венис бич в северо-восточном направлении. В ту сторону Джессоп и направился. «Где он припарковался?» – спросил босс. «Он живет почти рядом», – ответил Райт. «Пришел пешком». Джессоп шел по бульвару мимо ресторанов, кофеин и галерей. В субботний вечер все заведения были открыты, на тротуаре толпились гуляющие. Он заглянул в кафе «Эбботтс Хэббит», но едва Райт успел направить туда агента – Вышел с чашкой кофе в руке и двинулся дальше. Лейтенант тронулся с места, влился в противоположный поток машин и развернулся, проехав два квартала на случай, если Джессепу придет в голову пойти в другую сторону. Агенты постоянно докладывали о движении объекта, вокруг которого была сплетена невидимая сеть. Даже зная Джессеп об этой сети, порвать ее он бы не смог. «Идет домой», — доложил голос по радио. Бульвар Эббота Кинни, названный по имени человека, который застраивал эти места сто с лишним лет назад, перешел в Брукс-авеню. Джесса пересек Мейн-стрит и свернул в пешеходную Бриз-авеню. Предусмотрев и такой маршрут, Райт тут же направил две запасные машины на Пасифик-авеню, куда выходила улица. Он стоял на перекрестке и ждал доклада, но минута проходила за минутой, а радио молчало. Наконец лейтенант не выдержал. Кто с ретро доложите? Ответа не последовало. Райта забоченно сдвинул брови. Второй за ним скомандовал он: "23". "Принял". Макферсон обернулась к Босху, потом посмотрела на Райта. "23?" Кодовое обозначение варианта тактики. Объяснил лейтенант и показал в окно на разносчика пиццы в ярко-красной униформе с большой коробкой в руках. "Вот он." Через некоторое время из динамика послышалось. Прошел до конца, ретро не вижу. Голос оборвался, наступила долгая тишина. Все сидели молча, ожидая продолжения. Наконец раздался шепот. Чуть ней столкнулись, он вышел из-за дома, застегивая ширинку. «Тебя не раскрыл?» — спросил Райт. «Нет, я спросил, как пройти на Бризкорд. Все в норме, он скоро выйдет». «Я четвертый!» – перебил другой голос. «Вижу ретро! Идет к Сан-Хуан-Авеню! Мы с ним!» Это была одна из машин, направленных на Пасифик. Джессоб жил у старого приятеля на Сан-Хуан-Авеню между гоночным треком и пляжем. Босс облегченно вздохнул. Работа наблюдателя не сахар. Объект всего-навсего зашел за угол отлить, и уже паника. Райт рассредоточил машины в районе дома Джесса, по которой между тем открыл своим ключом дверь на втором этаже и вошел в квартиру. Впереди снова было долгое ожидание. Босх знал по прошлым выездам, что одна из главных добродетелей наблюдателя – умение ждать молча. Некоторые люди не могут выносить тишины и стараются ее заполнить. Интересно, как поведет себя Макферсон? Особенно теперь, когда лейтенант уже прочитал свой вводный курс. Достав телефон, босс поискал новые сообщения. Пусто. Он подумал и решил больше не тревожить Мэдди. Упершись спиной в дверцу машины, положил ноги на сиденье и принял полулежачее положение. Макферсон с улыбкой обернулась. Ну вот, а я-то опять думала про рыцарство. Вот для чего тебе заднее сиденье. Виноват, смутился он. Больше никто не разговаривал. Босс обдумывал задание, полученное от Макферсон на автостоянке, когда ждали Райта. Мэгги привезла копию ходатайства защиты, которая теперь лежала в багажнике его машины. Предстояло проверить кучу свидетелей Ройса, постаравшись придумать способ обратить их показания на пользу обвинению. Холлер и Макферсон работали сегодня весь день, составляя возражения на само ходатайство, имевшее целью не дать Саре Глиссон выступить на процессе. «Нет, но ну как такое может быть?» Босха всегда поражала, как ловкие юристы манипулируют законами. Его собственная роль в системе правосудия была проще. Она начиналась на месте преступления и заканчивалась в момент ареста преступника. Конечно, правила существовали, но все было намного яснее. Другое дело суд. Законники жонглировали толкованиями и параграфами, как в цирке, Ничто не двигалось по прямой линии, правосудие превращалось в настоящий лабиринт. Где это видано, чтобы очевидцу зверского убийства не разрешали свидетельствовать против преступника в суде? Босс работал в полиции больше 35 лет, но до сих пор не мог понять таких вещей. Я третий ретро в пути. Босс рывком сел. Спустя мгновение раздался другой голос: ел за руль. Лейтенант снова принял командование. «Так, готовимся садиться на хвост. Первый на Мэйн и Роуз, второй на Пасифик и Венис. Остальным ждать команды». Новый доклад последовал через несколько минут. main направление север». Райт отдал распоряжение, и все наблюдатели, как хорошо срежиссированный ансамбль, двинулись следом за Джессопом, который выехал с Мейн-стрит на бульвар Пико и направился к десятой автостраде. Вскоре он оказался в пробке на шоссе 405, забитом даже в такой поздний час. Как и ожидалось, Джессоп ехал к горам Санта-Моника. Наблюдатели от внедорожника Райта до Мерседеса Кабриолета и фургончика volvo с двумя велосипедами на заднем багажнике использовали тактику слежки, именуемую коробочкой. Двое по бокам, один впереди и один сзади. Машины постоянно сменяли друг друга, подчиняясь сложному, продуманному графику. Райт ехал позади всех, осуществляя общее руководство. Дорога поднималась в горы. Глядя в окно, Босх, заметил впереди силуэт музея Гетти, напоминавший в тумане старинный замок. Две машины вырвались вперед. Лейтенант отправил их на Малхолланд-драйв, чтобы заранее высадить в парке Франклин-Каньон агентов в очках ночного видения. Как ожидалось, Джессоп выехал на Малхолланд и вскоре уже поднимался по петляющей двухрядной трассе, следующей извивом горного хребта. Райт объяснил, что здесь опасность попасться объекту на глаза особенно велика. «По-хорошему, без стрекозы не обойтись», — сказал он. «То есть вертолет, это тоже часть нашего кода». «Да, вертолет очень бы пригодился, но бюджет не позволяет». Через пять минут начались сюрпризы. Команду из Франклин-Каньона пришлось отзывать. Джессеп проехал его без остановки и двинулся дальше на восток. Не снижая скорости, он миновал бульвар... «Колд-Уотер-Каньон», а затем и смотровую площадку «Фрайман-Каньона». Когда позади остался и перекресток с бульваром «Лорел-Каньон», стало ясно, что ночь и в самом деле будет интересная. «Он не мог обнаружить слежку?» — спросил Босх обеспокоенно. «Исключено», — ответил Райт. «Мы знаем свое дело. У него что-то новое на уме». «Прошло минут десять». Малхолланд-Драйв тянулась на восток к ОНГПС. Внедорожник лейтенанта шел далеко позади остальных, так что Райт и двое его пассажиров могли узнавать, что происходит только из радиосообщений. Одна машина по-прежнему опережала Джессопа, остальные отставали, продолжая для конспирации постоянно меняться местами. Очередной доклад заставил Босха резко податься вперед. «Здесь знак остановки, ретро свернул на север». Название улицы в темноте не видно. Не рискую, остаюсь на Малхолланд. Следующему налево у знака стоп. Подтверждаю, сказал Райт, следующий налево. Погодите, воскликнул Босх. Райт встретил его взгляд в зеркале. Да. На Малхолланд драйв только один знак остановки. Это поворот на Вудро-Вильсон-драйв. Она спускается вниз и снова выходит к Малхолланд на светофоре в Хайленде. Первая машина там его и встретит, а Вудро-Вильсон слишком узкая, можно засветиться. «Точно?» «Абсолютно, я там живу». Лейтенант кивнул. «Слышали? Следующий отставить налево. Где Вольво?» «Жду команды». «Берите колеса и налево. Объект ваш». «Принял». Вскоре показался поворот. Фургончик Вольво стоял у обочины, велосипедный багажник был пуст, Райт остановил машину. «Первый, доложите». «Я первый стою у светофора, жду ретро». «Третий, как дела?» «Молчание». «Хорошо, все ждем доклада». Он обернулся к Босху. «В глухую едут. Услышим, только когда...» Из динамика послышался шепот. «Я третий, объект с нами». Лег и закрыл глаза. «Остановился и погасил фары», перевел Райт. У Босха заколотилось сердце. «Они уверены, что он остался в машине?» Райт повторил вопрос в микрофон, ответ последовал сразу же. «Да, мы его видим. Он зажег свечку на приборной доске». «Третий, где вы точно?» «На полпути вниз. Слышим шум на шоссе». Босх подался вперед. «Какой номер дома? Адрес?» На этот раз ответа пришлось ждать больше минуты. «Без света плохо видно, но дом такой, в общем, второй этаж выступает вперед. Номер похоже на 7203». Босх упал на сиденье, откинувшись назад. Макферсон обернулась. Райт с тревогой взглянул из зеркала. «Вам знаком этот дом?» Босх кивнул в темноте. «Я там живу».